Глава пятьдесят четвертая. Концессии на пятьдесят лет. Коупервуд почувствовал большую радость после того, как Бирнаис дружески приняла его признание, но ее уклончивость оставила его почти в том же положении, как и раньше. Странным ударом судьбы Браксмор, молодой соперник, был устранен с его пути. Бернаис увидела наконец Кау Перводу в истинном свете, узнала о его любви и о том, что он сделал для нее до сих пор. Однако она все же не приняла это так, как он надеялся. Больше, чем когда-либо, он сознавал теперь, что на его пути встретился своеобразный характер женщины, рассматривающей жизнь. с особой точки зрения и такая, которая не склоняется перед его волей. И вот это-то больше, чем что либо другое. Хотя её очарование и красота и привлекали его, заставила его безнадёжно влюбиться в Бернайс. Он часто повторял себе: "Разумеется, я смогу жить и без неё, если это необходимо". Но эта мысль была для него мучительно. И действительно, для чего в конце концов жизнь, богатство, известность, если вы не можете завоевать женщину, которую вы хотите, завоевать любовь, то есть то, что составляет настоящий импульс жизни и чего сильные люди жаждут, пожалуй, даже больше, чем слабые? Он видел теперь ясно, что высшей целью славы, могущества была красота, и что красота является соединением вкуса, внутренней культуры, чувств и страсти такой женщины, как Бирнес Флеминг. В ней было всё. Без неё ничего. Кроме гнетущей старости, мрака, молчания. В это время, благодаря искусной работе и такту его агентов, воскресные газеты начали помещать, стараясь перещеголять друг друга, описания чудес нового дома коопера в Удам, Нью-Йорке. Его стоимость, ценностью участка, на котором он соружён, богатство тех нью-йоркских граждан, которые будут отныне соседями коопера в Удам, В газетах появились портреты Эйлин и Каупервуда, и хвалебные статьи, в которых выражалась уверенность, что они будут приняты теперь высшим нью-йоркским обществом, благодаря значению Каупервуда в финансовом мире и его необычайному богатству. В действительности всё это было только газетными сплетнями и предположениями. В то время как в различных филейтонах сообщались сведения о богатстве Каупервуда и его несомненной принадлежности к высшим кругам, в специальных столбцах газеты, посвящённых светской хронике, имя Каупервуда не упоминалось. Некоторые из чикагских врагов Купервуда уже постарались распространить и среди нью-йоркского общества сведения о его прошлом и повлиять на отношение к нему тех клубов, организаций, даже церквей, пребывание в которых в качестве члена составляет лучший паспорт для входа в высшие круги земного, если не небесного царствия. Сторонники коопервуда были также очень энергичные и деятельные, но часто натыкались на большие препятствия и понимали, что цель, которую они себе поставили, не может быть скоро достигнута. После того, как коопервуд был забаллотирован в нескольких фешенебельных клубах, а на просьбу зачислить его в число прихожан церкви святого Фомы не последовало даже ответа. И после того, как его приглашения были отклонены несколькими архимиллионерами, которых он встречал в деловых кругах, Каопиру понял, что его блестящий дворец, помимо своего конечного назначения как художественный музей, вряд ли может быть как-нибудь использован им. И в то же время финансовый гений Кау Первода приносил ему все новые и новые победы, все новые и новые миллионы. Главной выгодой он извлекал из своего оборонительного и наступательного союза, который заключил теперь с банкирским домом Хекельхаймер Готлиб и Компания. Эти известные нью-йоркские банкиры, увидев, с какой железной настойчивостью Каупервуд добился победы после своего первого серьезного поражения на выборах в Чикаго, переменили свои отношения к нему и заявили, что будут охотно поддерживать каждое новое предприятие, которое организует Каупервуд. Как и многие другие финансисты, они слышали о его триумфе в связи с банкротством 300 американская спичка. А должно быть очень умный человек этот Каупервуд, говорил Готлиб своим коллегам, потирая руки и улыбаясь. Я хотел бы познакомиться с ним. И таким образом Каупервуд попал в огромную банковскую контору, где мистер Готлиб приветливо протянул ему руку. Я много слышал о Чикаго, сказал он на своём полунемецком полуеврейском диалекте. Но больше всего слышал о вас. Вам удалось захватить там все городские железные дороги и надземные дороги тоже. Каупервуд улыбнулся своей самой любезной улыбкой. А вы хотели бы, чтобы я оставил для вас некоторые из них? Не вполне так, но я не прочь был бы участвовать в каком-нибудь вашем предприятии. Вы можете присоединиться ко мне в любое время, мистер Готлиб, вы это хорошо знаете. Дверь всегда широко открыта для вас. Я должен подумать об этом. Это кажется мне весьма заманчивым. Я очень рад, что встретился с вами. Главной причиной финансовых успехов Каупервуда было то, что он предвидел быстрое развитие и быстрый рост города Чикаго. Успехи Чикаго были сказочными. Там, где Каупервуд приехал в первый раз, видел только жалкие лачуги и грязные дороги, теперь высилась блестящая столица с миллионным населением, составлявшая гордость западных штатов. Там, где 20 лет назад стояли редкие скромные домики, и только изредка большое здание отели или учреждения, теперь тянулись в разных направлениях улицы, похожей на ущелье, с 15 и 18-этажными зданиями, в которых помещались различные торговые и деловые конторы, и с верхних этажей этих зданий Точно со сторожевых башен можно было наблюдать за кипучей жизнью человеческого муравейника. А дальше за этим деловым центром тянулись кварталы с роскошными особняками, парками, зданиями театров, площадками для спорта, служебные здания железных дорог, фабрики и заводы и в торговом центре этого мира Франк Аугернон Каупервуд сделался крупной фигуры, приобрёл огромное значение. Как удивительно, что иные люди растут, пока точно колоссы не станут шагать через весь мир, или пока точно индийское фиговое дерево, которое пускает из каждой своей ветви корни, не создадут вокруг себя лес. перепутанный лес коммерческой жизни, проявляющий себя в бесчисленных конкретных делах. Городские железные дороги Каупервуда точно сетью паразитических гигантских лиан покрывали две трети площади этого громадного города и питались его соками. В 1886 году, когда Каупервуд построил свои первые линии городских железных дорог, стоимость их при капитализации была определена в шесть-семь миллионов. Теперь же их стоимость под его управлением поднялась до шестидесяти-семидесяти миллионов долларов. Большинство выпущенных и проданных акций входило в такую финансовую схему, при которой двадцать процентов акций контролировали восемьдесят процентов. Гоупервуд был держателем этих 20% и занимал под них деньги по бочным путями. Трамвайной линии на западной стороне позволило выпустить акции на сумму свыше 30 миллионов, и эти акции, благодаря огромной пропускной мощи линии и кипящему с раннего утра до поздней ночи движению человеческих толп, которые уплачивали за провоз своей с трудом заработанной медяшки достигли такой рыночной стоимости, что в три раза покрывали ту сумму, которая пошла на постройку линии. Северная линия, которая в 1886 году оценивалась немного свыше миллиона, стоила теперь около 15 миллионов. Каждая миля этой дороги оценивалось теперь на 100.000 долларов выше той суммы, которая была в неё первоначально вложена. Всё это огромное количество акций, приносивших на каждую 100-долларовую акцию от 10 до 12 процентов, находилось под контролем Клаупера Вуда. Если и не считалось его собственностью, и он распоряжался ими, как хотел. Миллионы, помещённые в различные займы, не появлявшиеся в книгах компаний, он обращал в наличные деньги и покупал на них дома, земли, экипажи, картины, правительственные бумаги по своей стоимости, равнявшейся чистому золоту. И таким образом он составил себе состояние в устойчивых ценностях. После больших трудов и хлопот его адвокатов Ему удалось добиться консолидации под названием Консолидированная железно дорожная компания штата Иллинойс всех удаленных от центра линий, причем на каждую из них была получена отдельная концессия и каждая самостоятельно капитализирована, но благодаря какому-то удивительному фокусу. С помощью различных контрактов и соглашений каждая работала вместе со всеми другими предприятиями Коопервода в полном единении. Теперь он решил объединить Северную и Западную Чикагские компании, образовав третью компанию под названием Объединенные Чикагская железно-дорожная компания. Посредством выпуска акций новой компании. он мог бы удовлетворить держателей акций двух старых компаний, выдавая за одну старую акцию, приносящую от десяти до двенадцати процентов, две новые акции по сто долларов номинальной стоимости, приносящие шесть процентов каждая. Держатели акций получали как будто бы выгоду, но он сам при этой операции наживал недурные барыши около 80 миллионов долларов. При возобновлении своих концессий на 20-50 и на 100 лет он мог бы возложить на город Чикаго тяжесть уплаты процентов по этим в некотором роде фиктивным ценностям, и тогда лично ему досталось бы около 100 миллионов. но вопрос о возобновлении концессии был теперь самым трудным и сложным вопросом для калвервуда. Вырожденные чувства против него в городе усиливались. К этому способствовали его надземные дороги. К своим двум линиям городских дорог уже построенных по системе нью-йоркских Клаупервуд присоединил ещё третью соединительную петлю, которая связывала не только две его линии, но присоединяла к общей сети и пригородные надземные линии, среди которых главной была южная линия Шрайхерта. Клаупервуд при этом должен был предоставить своим врагам привилегию, конечно, за известную плату, пускать их вагоны по своей новой линии. И они должны были волей-неволей согласиться на это, потому что кварталы, по которым проходили эти новые петли, были очень населены. Вагоны здесь всегда были переполнены. И этим способом Копервуд обеспечила для своей новой компании доходность с самого начала и мог начать теперь же уплату процентов акционерам. Этот план вызвал небывалые волнения и споры среди врагов Каупервуда. Группа Эрнел Хенц Райхерт смотрела на новые начинания Каупервуда как на дьявольское изобретение. Газеты, во главе которых стояли Хагенин, Хиссоп, Ормонт Рикетс и Трэмунт Лесли Макдональдт, старый генерал умер и молодой Макдональдт пользовалась эти пеей своей газеты, чтобы добиться изгнания Каупервуда из Чикаго. Начали только из вражды Каупервуда кампанию за улучшение городских железных дорог. Газеты требовали сидячих мест для всех на линиях Коппервуда, разумеется, чтобы не было больше ремней для стоящих, понижение платы за проезд для рабочих утром и вечером до трех центов, уплаты двадцати процентов валового дохода этих линий в городское управление. За рабочими массами должны быть признаны права и привилегии, говорили газеты. Такое направление, хотя оно шло вразрез с интересами Коупервуда и должно было поэтому горячо поддерживаться большинством его оппонентов, встречало всё-таки протесты у некоторых ультраконсервативных элементов, вроде Хосмера Хенда, например. У меня этот план вызывает много сомнений, Норман, сказал Хенш Райхерту. Конечно, это может вызвать волнений в публике и движений против КО Перува, но с этим связано и нечто другое. Не нужно забывать, что Чикаго очаг социалистической пропаганды, а мы этими нашими проектами способствуем ее развитию. Мистер Хенс считал социализм страшным злом, которое было завезено в Америку из Европы, из немогающей под монархическим режимом. В Америке всегда была демократическая система правления, думал он, и управляют здесь благоразумные, богобоязненные люди. Зачем нам эти нововведения? Он не мог победить своё недоверие ко всей этой радикальной болтавне, однако необходимо было разорить Каупервуда, разорить во что бы то ни стало. Каупервуд очень скоро понял, что газеты успешно натравливают общественное мнение против него. Срок большинства его концессий истекал только в январе тысяча девятьсот третьего года, однако все складывалось так, что являлись большие сомнения, удастся ли ему победить на следующих муниципальных выборах какими бы то ни было методами, законными или незаконными. Голодные муниципальные советники, может быть, захотят сделать для него за хорошую плату все, что ему нужно. Но даже самые жадные и самые продажные из так называемых политических деятелей отступят перед газетными разоблачениями из боязни возбудить против себя общественное негодование. Постепенно под влиянием газет общество было доведено до крайней степени негодования против Копервуда. Явится Теперь в муниципалитет с просьбой продлить ещё на 20 лет концессии, которым срок истекал только через 7 лет, было бы неосторожно. Никто из самых послушных Каупервуда городских деятелей не осмелился бы поддержать его. Положение ухудшалось ещё тем, что продление концессии на 20 лет уже было недостаточно для Каупервуда при теперешних условиях. Его проекты новой консолидации требовали концессий на более продолжительные сроки, так как он предполагал выпустить на 200 миллионов долларов акций вместо акций старой компании на 70 миллионов. Публика не очень интересуется кратковременными концессиями. Заметил как-то раз мистер Готлиб Клаупервуд, когда тот обсуждал с ним план новой консолидации. Клаупервуд желал, чтобы банк Хеккельхаймер и компания подписался на весь новый выпуск акций. Но если вы получите концессии на 50, а ещё лучше на 100 лет, ваши акции расхватывают как горячие пирожки. Я мог бы в одной Германии продать акции на 50 миллионов. Каупервуд понимал это так же хорошо, как и Готлиб, если не лучше. Его совсем не удовлетворяла мысль получить жалкую концессию на 20 лет при его гигантских проектах. Когда такие города, как Филадельфия, Бостон, Нью-Йорк и Питтсбург, по-видимому, с радостью готовы были дать работающим в этих городах компаниям концессии на девяносто девять лет, а в некоторых случаях концессии выдавались даже на вечные времена. К таким концессиям были благосклонны крупнейшие банкиры в Нью-Йорке и в Европе, к ним стремился Готлиб и даже склонялся Эдисон. Да, было бы очень важно для нас, сказал Эдисон Каупервуду, возобновить наши концессии на 50 лет. И Каупервуд понимал, что это действительно очень важный и неприятный для них вопрос. Юридическая комиссия Каупервуда тщательно выискивавшие какие-нибудь пути для получения концессий Скоро поняла, как неблагоприятно складываются для Кау Первуда дела в Чикаго, и тогда у одного юрисконсульту Кау Первуда, а именно у мистера Джела Эвели, возник план, с которым он явился к своему patronу. Вы не обратили внимания, какой закон принят штатом Нью-Йорк в связи с различными задачами по улучшению транзита в этом штате. спросил этот почтенный джентльмен, вбежав как-то раз утром к Коопервуду. Полупогашшая сигара была зажата в его пальцах, и маленькая круглая шляпа лихо сдвинулась на бок над его хитрым умным лицом. Нет, не заметил, ответил Коопервуд, который уже ознакомился с этим вопросом и обдумывал новый план действий, но не спешил говорить об этом. Я видел заметки в газетах, но не обратил на них внимания. А что такое? Предполагается предоставить комиссии из четырёх или пяти лиц право выдавать разрешения на новые концессии или возобновлять старые с согласия местных общин заинтересованных в предприятиях. Эта комиссия должна определять размер процентов для уплаты штату и городу и устанавливать проездную плату. Она должна регулировать выпуск акций, передачу концессий и все другие вопросы, связанные с железно дорожными концессиями. Я подумал, что если мы в свое время встретим затруднения в муниципалитете при продолжении нашей концессии, то мы могли бы обратиться. к законодательному учреждению нашего штата с просьбой учредить у нас такую комиссию, как в Нью-Йорке. И не только одна наша корпорация будет приветствовать такое нововведение. Разумеется, хорошо было бы, чтобы об этом хлопотали другие корпорации, а не мы. Просьба не должна исходить от нас. Он вопросительно посмотрел на Коупервуда. Я подумаю об этом. Отвезилка Опервуд, может быть, из этого и выйдет что-нибудь. С этих пор мысль об учреждении такого рода комиссии не оставляла Каупервуда. Здесь действительно таилось зерно разрешения всех трудных вопросов. Возможность продления его концессии на 50 и даже на 100 лет. Однако этот план, как узнал затем Каупервуд, встретил препятствия. В Конституции штата Иллинойс был параграф, запрещавший выдавать специальные или исключительные привилегии или концессии корпорациям или отдельным лицам. Однако велика ли штучка конституция между друзьями, а? Как спросил уже кто-то. есть в законодательстве лазейки, а также секретные ящики, куда проваливаются статьи законы, где их забывают. Многие первоначальные идеи создателей конституции давно уже затемнены или аннулированы всякими решениями по апелляциям в федеральном правительстве, по апелляциям в правительстве штата, по коммунальным договорам и так далее. Великолепная паутина фикций, вполне достаточная, чтобы сделать недействительными основные требования конституции. Кроме того, кого первот не чувствовал уважения ни к уму, ни к самостоятельности избранных представителей сельского населения штата От своих адвокатов и других лиц Каупервуд слышал бесчисленные забавные истории о случаях и порядках в законодательстве штата, в судах, в сельских местностях, где происходили выборы по штату, в деревенских отелях, на сельских дорогах и фермах. Однажды ехал я поездом в Петанки. Начинали старый генерал Ван Сикл, судья Дикиншитц. или бывший судья Эйвери. И далее следовали забавные анекдоты о сельской безнравственности или тупости, о полном непонимании политических или общественных вопросов. Свыше половины населения штата находилось в самом Чикаго, и здесь Каупервуд рассчитывал справиться. к стальному миллиону рассеянному по 12 мелким городам и сельским местностям он относился пренебрежительно. Что может сделать эта горсточка деревенщины, тупыня, тёсаные парни, кавалеры амбарных танцулек? Огромный штат Иллинойс по территории равнявшийся Англии, без колоний, плодородный, как Египет, ограждённый громадным озером и широкой рекой с населением в 2 миллиона американцев представлял собой не особенно удобную область для влияния и власти какой-нибудь одной корпорации или партии однако едва ли где увидишь население более предприимчивое, чем здесь самка опервуд хотя и презирал сельских жителей каждого в отдельности всегда восхищался этой областью в целом здесь подвязались когда-то исследователи маркет и джолс здесь лосали хеннепин мечтали о путях по великому океану здесь спорили линкольн и дюглас противник и защитник рабства Здесь выдвинулся Джо Смит, проповедник странной американской секты Новейших святых. Какой штат, думал иногда Каупервуд. Какая фантастика и как всё это изумительно. Ему случалось бывать в Сент-Луисе, в Мемфисе, в Денвере, и его трогала их крайняя простота. Маленькие новые деревянные города, полные американских традиций, предрассудков, силы, иллюзий, с белыми башенками церквей, поросшие травой и осенённые деревьями деревенские улицы, широкие просторы, открытые ровной местностью, где густыми рядами колышутся нивы или где зимой белым пухом стелится снег. Всё напоминало ему отца и мать, которые подходили для такой жизни. И всё же нисколько не колебались, он стремился к своим мероприятиям, чтобы укрепить собственное будущее, чтобы удачно выпустить свои акции на 200 миллионов долларов, чтобы обеспечить себе прочное место среди финансовой олигархии Америки и всего мира. Штатом в это время управляла небольшая группа лиц: мелких дельцов, плутов и хитрых кляузников, выбранных от разных городов и округов. Приехав в город Спрингфилд, они поддерживали постоянные отношения с теми округами, которые их послали сюда. Почему мы их называем плутами и хитрецами? Может быть, они были хитрецами, но не больше, чем хитрые крысы или другие зверьки, которые роют свои норы и ходы. Глубочайший, властный инстинкт, который воодушевлял этих людей, был древнейшим и первым из всех остальных самосохранение. Вообразите, например, обыкновенный случай, Сенатор Джон Сусок и, скажем, сенатор Джордж Мейсон Уэйт разговаривают за дверью одной из законодательных комнат во время сенатской конференции перед закрытием сессии. Сенатор Сусок, подмигивая, берёт за пуговицу своего прекрасно одетого коллегу и продвигается очень близко. Сенатор Уэйт, веселый, солидный, с небольшим брюшком, но статный и видный человек, насторожившись с любопытством ждет. Помните, Джордж, я уже говорил вам, что в конце концов выйдет толк от этих работ в Куинси по исправлению набережных. Ну вот, вышло. Вчера был здесь Эд Труздейл. тут многозначительный взгляд, как бы говоря, помалкивай. Берите-ка 500. Сосчитайте. Быстрый перелёт зелёных и жёлтых бумажек из кармана сенатора Сусека в руки сенатора Уэйда. Лёгкий и быстрый пересчёт пальцами билетов. Вспышка на лице понимания, одобрения, благодарности, восхищения, что означало Недурно. Благодарю, Джон. А я почти забыл об этом. Хорошие люди, а? Если увидите Эда, кланяйтесь от меня и дайте мне знать, когда поступит протест Белвилла. Мистер Уэйт, превосходный оратор. Его часто просили расшевелить население за или против какого-либо законопроекта. Для такого случая получил он подмаску и теперь сенатор Сусок был приятный, спокойный человек, того типа сельских кляузников, которому покровительствуют люди высокого коммерческого полёта. Тем не менее он был подходящий человек для своего места, способный и прилежный работник средних лет, около сорока пяти, приветливый и веселый, хорошо одетый, с быстрыми энергичными движениями. собственник одной крупной акционерной компании, директор местного банка, негласный участник газеты "Герольд", он был видной персоной в своём округе, одним из весьма почитаемых общественных деятелей, и однако трудно было найти среди сельских округов человека более нечестного, более продажного. Сенатор Сусека отыскал старый генерал Ван Сикол, помнивший начало его политической карьеры, а переговоры с ним вел Эвери. Евившись к Сусеку, который был лидером Республиканской партии в Сенате, Эвери обратился к нему с вопросом: не может ли он договорившись с судьей Дикиншетцем и советником Джилсоном Бикел? обеспечить поддержку в сенате и в палате проекту организации государственной комиссии в штате Иллинойс по образцу нью-йоркской комиссии. Этот законопроект, как было указано сенатору Сусыку, должен быть дополнен одним необходимым условием, нужно оговорить при проведении билля о комиссии, что всем корпорациям, у которых имеются теперь концессии, все их права и привилегии возобновляются на 50 лет. Такая оговорка необходима, как доказывал адвокат Эллири сенатору Сусыку на том основании, что радикальные изменения в деле наблюдения за концессиями может вызвать волнение. и нарушить правильную работу тех корпораций, концессиям которых через некоторое время истекает срок. Сенатор Сусок не видел ничего дурного в такой идее, хотя, конечно, он понимал, что именно связано с ней и кого должен защитить такой законопроект. Так, кратко сказал он. Я вижу выгоды этого проекта для страны. А какая выгода будет для меня лично? Пятьдесят тысяч долларов для вас, если вы добьетесь успеха, и десять тысяч, если ваши усилии не приведут к желанному результату. Разумеется, в том случае, если с вашей стороны будет честно выполнено обещание содействовать успеху проекта, и две тысячи каждому, кто будет помогать вам провести проект, если он будет проведен. Это вас удовлетворяет? Вполне, отвечал сенатор Сусок.